На этом месте, милочка, я была прервана вчера страшным стуком в дверь. «И кто же, по-твоему, это был?» «Сэр Пит Кроули, собственной персоной в ночном колпаке и халате». «Ну и фигура! Я отшатнулась при виде такого посетителя, а он вошёл в комнату и схватил мою свечу». «Никаких свечей после одиннадцати, мисс Бекки», — сказал он мне. «Можете укладываться в потёмках, хорошенькая вы плутовка Так он меня назвал. И если не желаете, чтобы я являлся к вам каждый вечер за свечкой, запомните, что надо ложиться спать в одиннадцать часов». Сказав это, он и мистер Хоракс, дворецкий, со смехом удалились. «Можешь быть уверена, что я не стану поощрять в дальнейшем подобные визиты. Поздно вечером были спущены с цепи две огромные собаки-ищейки, которые всю ночь лаяли и выли на луну». «Этого пса я зову хватом», — сообщил мне сэр пит Он загрыз как-то человека, право слово, исправляется с быком. Мать его прежде звали Флорой, но теперь я дал ей кличку Аврора, потому что она от старости не может кусаться, хе-хе. Перед господским домом вообрази себе пребезобразное старомодное кирпичное здание с высокими печными трубами и фронтонами в стиле королевы бес. Тянется терраса, охраняемая с обеих сторон фамильной змеей и голубим а отсюда вход прямо в огромную залу ах моя милочка эта зала такая же пустынная и унылая как в нашем дорогом удольфском замке там огромнейший камин куда можно было бы упрятать половину ансионами спинкертон и решетка таких размеров что на ней можно при желании изжарить целого быка кругом По стенам развешано уж не знаю сколько поколений кроули, одни с бородами, в жабо, другие в чудовищной величины париках и в диковинных башмаках с загибающимися кверху носками. Дамы облачены в длинные прямые корсеты и платья панцири а некоторые с длинными локонами, и представь себе, милочка, пожалуй, вовсе без корсетов. В одном конце залы широкая лестница, вся из черного дуба, такая мрачная, что уж мрачнее и быть не может, и по обеим ее сторонам высокие двери с прибитыми над ними оленями головами. Они ведут в бильярдную, библиотеку, большую желтую залу и в гостинные. На втором этаже по меньшей мере двадцать спален, и в одной из них кровать, на которой спала королева Елизавета. По всем этим великолепным покоям меня водили сегодня утром мои новые ученицы. Могу тебя уверить, что ни одно помещение не выигрывает от того, что в нём постоянно закрыты ставни, и не становится от этого более уютным. А когда их открывали, я так и думала, что на нас откуда-нибудь из угла выскочит привидение. Наша классная помещается во втором этаже, и из неё одна дверь ведёт в мою спальню, а другая — в спальню девиц. Затем идут апартаменты мистера Питта, мистера Кроули, как его здесь называют, старшего сына, и покоя мистера Родена Кроули. Он офицер, как и еще некто, и находится сейчас в полку. Словом, недостатка в помещении тут нет, могу тебя уверить. Мне кажется, в этом доме можно было бы разместить все население Рассел Сквер, да и то еще осталось бы место».